день 6 суббота 5 ноября глава 23 должно быть у нас в голове есть механизм который работает как фильтр когда случается что-то по-настоящему ужасное смягчает удар пропуская плохие новости постепенно порциями чтобы мы могли их переварить а затем говорит стоп и дает нам отдых Первый час после прочтения дневника Кэтрин я пытался во всем разобраться, как-то осмыслить и как будто оцепенел. Кэтрин вела дневник. Это я уже понял. Он начинался со скорби и с удивления. Неужели можно жить с такой болью? Читая эти строчки, я метался по комнатам, затем вышел на улицу на обжигающий холодный воздух. Дневник Кэтрин... Отражал переход от скорби к кипящей радости, а затем к холодной, безжалостной решимости отомстить. Читая записи, я открыл для себя женщину, о существовании которой даже не подозревал. Женщину, чьи страдания были так велики, что она скорее согласилась бы стать чудовищем, чем жить так, как живет сейчас. Мне казалось, что меня уже невозможно ничем шокировать». Я видел, как снаряды разрывают на куски моих товарищей, но ночи были такими холодными, что хотелось погрузить руки в кишки, вывалившиеся из их животов, только чтобы согреться. Я видел, как смоглые парни бегали по полям сражений в поисках своих оторванных рук. Я видел, как большие и сильные мужчины плакали и звали маму, умирая в холоде и одиночестве на другом краю планеты». Я думал, что меня уже ничем не удивишь. Как же я ошибался. Стук в дверь застает меня врасплох. Она вернулась. Это была ошибка. Дневник чушь, фальшивка, порождение больной фантазии. Я бросаюсь к двери и распахиваю ее. Но это не Кэтрин. Рэйчел.